«Меп!» Кассандра лежала на спине, приподнявшись на локтях. Белый Альмираши, адская гончая, подбежали к ней. Игнорируя удивление девушки, пушистый белый монстр энергично помахал лапкой, словно пытаясь сказать: "Здравствуй, старая подруга". В Вы... удивлённая Кассандра была уверена, что встретила этих монстров в тот судьбоносный момент, когда вооружённые монстры прорвались в Арарию и воцарился хаос. Повинуясь пророческому сну Кассандра тайно защитила адскую гончую и Альмиража. «Меп! Меп!» «Вов-вов!» — Кассандра взвизгнула, когда Альмираша обхватил её лапками, а адская гончая начала облизывать ей руки. Она чуть не лежила из сознания, когда монстр-кролик зарылся мордочкой ей в грудь и начал что-то вынюхивать. Посмотрев красные глаза монстра, Кассандра не могла не вздрогнуть. "Вы, Вы пришли, потому что меня отыскали!» Круглые глаза Альмиража блеснули, и он потерся мордочкой о грудь девушки. Кассандра сочла это за согласие, но мгновение погодя вздрогнула. Но я перехватила дыхание. Тот сон, который у меня был, чёрная волна и кроличи талисман. Это случилось за 12 дней до битвы на улице Дадала. Она увидела пророческий сон, который привёл её к укрытию Альмиража. В том сне чёрная волна её поглотила, и когда она оказалась на волосок от смерти, она вытащила кроличью лапку, подготовленную заранее, и смогла спастись. Тогда она подумала, что чёрная волна означает чёрного минотавра из-за того, что Альмираж защитил её от устрашающего зверя. Но теперь, подумав об этом тщательней, девушка поняла, что тогда что-то не сошлось. Ведь если бы она не защитила кролика, как велела ей пророчество, она не столкнулась бы с чёрным минотавром. Может, Дафна была права, когда ругала её и говорила, что она действовала как актриса написанной символично постановке. То есть уничтожение, которого она должна была избежать, защитив Альмиража, случилось сейчас. Кассандра шломлённо огляделась. Вольтмеры были чёрными. Когда их собрался целый косяк, они выглядели как чёрная волна. Неужели чёрная волна, поглотившая её в том сне, не была минотавром? Неужели кроличья лапка, сделанная из этого аль миража, привела её по запаху как раз в тот день, когда это понадобилось? Кассандра жала хвост пушистого белого монстра, откнувшегося ей в грудь правой рукой, и осознала, что только что избежала судьбы, которую ей предсказал пророческий сон. Неужели такие сны могут быть отложенными? Предупреждало ли моё видение о сегодняшней судьбе? Кассандра вопросительно посмотрела на Альмиража и адскую гончую, которые явно были рады её видеть. Тем временем Дафна, поглощённая проходившим рядом сражением, не обращала внимания на Кассандру, почти набравшуюся храбрости обнять пушистых монстров. Нет, не могу. Мп? Чего бы Кассандра не хотела, зайти так далеко она готова не была. Это вы? Едва остающиеся в сознании от истощения Вильф мог лишь пробормотать пару слов. Он смотрел, как тролли, лями и бисны пчела уничтожают Вэльтмерий, не обращая внимания на авантюристов. Что за? Что за херня? Это монстры, ворожённые монстры, о которых мы слышали? Я думала, семья Локи всех перебила. Борс Чигуса и Оука не знали, что думать. Дафна застыла, не понимая, что происходит. Появившиеся монстры защитили авантюристов, точнее, вступили в бой с себе подобными, не обращая на них внимания. Борс Чигуса Оука и Дафна не могли прийти к ответу, что это означает, как они могли как-то связано отреагировать. А Вельф прекрасно понимал, что происходит. Пролетавшая мимо горгулья заметила взгляд Вельфа и тут же отвернулась. Яростная воздушная битва не прекращалась. Несколько вольтмиров рухнули на землю, остражённые неразрушимыми каменными крыльями. Под горголией сражался ящер-воин. Гордый воитель, державший не одну победу, разрубил несколько налетевших на него каменных рыб одним ударом ятагана, вместе с тем отбиваясь щитом от нескольких длинных мечом в другой руке. Прикрыв Вельфа, ящер-воин бросил на авантюристов взгляд краем глаза. Уголки его губ были приподняты, словно он улыбался, «Угадай, кто ещё пришёл. Несказанная ящера нам фраза и блеск в его глазах призвал Вельфу осмотреться. Вельфа кинул взглядом зал и подпрыгнул от удивления. Силоэт в чёрной рябе бежал по полю боя. Ха! В закрытые глаза Хрохима вздохнули, когда она ощутила, что что-то коснулось её щеки. Сознание девушки Ренарта словно затягивало дымка, даже её уши кто-то будто опустил в воду. Наверняка она знала лишь то, что она на поле боя. Пои сейчас её конечности налиты свинцом, и она страдает от жутких последствий из-за истощения разума, а она должна петь. Она помнила о своей роли, она не может позволить себе продолжать лежать. Харухимо усилием воли заставила себя двигаться. Ей нужны силы, чтобы начать читать заклинания. Она должна даровать чудодейственный свет товарищам. Как только она подумала, что ей нужно подняться и быстро, как Бэл сделал в тот день, кто-то взял её за руки. Она ощутила мягкую поддержку и открыла глаза. Перед собой она увидела пару янтарных глаз, и лицо наполненное тёплым красноватым светом. Она выглядела точно так же, как в тот день, когда они попрощались. Воспоминания о расставании заставили её медленно концентрироваться. Хорухима произнесла имя девушки. "Фиена-сан?" В ответ на едва различимый шёпот девушка-дракон расплылась в улыбке, её синие волосы колыхнулись. "Да, Хорухима." Слёзы побежали из зелёных глаз, когда она услышала голос Воевы. Я пришла вас спасти. Лили наблюдала за трогательным воссоединением с радостной улыбкой. Элрот рассказал, что девушка-дракон первой вызвалась избежить им на помощь, и она понимала, что гоблин ей не соврал. Лили с теплотой вспомнила дни, проведённые с Веной на поверхности, она стала частью их семьи. Что тут у нас происходит? В этот момент со стороны одного из входов в зал раздался крик. Они и её группа явились чуть позже к Мы нашли авантюристов, а тут монстры убивают друг друга!» Тяжело дышавшая Аня пыталась понять, что происходит в зале. Руно и Хлоя также уставились на битву монстров с монстрами, точнее между Волтмериями и ксеносами. Услушав крик, Лили, авантюристки бросились на 27 этаж, вдалеке заметив бежавшую на крик орду разномастных ворожённых монстров. Понимая, что такая свора монстров должна была действовать по какому-то наитию, Аня и её спутницы решили за ними последовать. Потеряв из виду Орду, они просто пошли на звуки битвы и оказались в этом зале. Госпожа Аня, богиня всё-таки вас к нам отправила. Лили первая догадалась о цели прибытия в и молча поблагодарила покровительницу за то, что та ответила на её просьбу в письме. Поло дварфийка, не обращая внимания на царивший переполох, уверенным шагом двинулась к кузнеццу, словно её туда что-то влекло. вельф, Собаки! почему ты? Её бывший товарищ выглядел очень побитым. Он едва переводил дыхание. Его покрывали раны, как большие, так и маленькие, и казалось, он она даже от слабого толчка. Но в этот момент это её не заботило. Единственный глаз Цубаки впился в меч, который парень держал в руках. Этот магический меч. Алый длинный меч. Не магический меч Кротца. Магический меч Вельфа. Её правый глаз округлился, лицо вытянулось от удивления, эмоция, которую раньше Вельф увидеть не доводилась. Впрочем, спрашивать, что это такое, она не стала. Она удивилась совсем по-другому поводу. одного взгляда на блеск меча ей хватило, чтобы понять, какого мастерства Вельфу удалось достичь. Что? Правда, справился наконец Желторатик? Заливистый хохот выбивался из звуков поля боя. Борцы остальные хмуро уставились на женщину-кузнеца. Вельф посмотрел ей прямо в глаза. Покоселся на вершины мастерства, даже не представляя, как она далека. Наверх начал метить. «Всегда говорила, что ты дурак, но даже не думала, что ты всем дуракам дурак. А я дура совета тебе давала. Ах ты ублюдок мордастый. Горядка так заживе, задевай, да? Слова собаки не звучали как оскорбление или критика его работы, они выражали чистейшую радость. Слышны были нотки соперничества к парню, который превзошёл все ожидания от Цубаки. Поздравляю, Вельвкраца. Ты один из нас. Ну и добро пожаловать в ад. Похвала была искренней. Кознец-мастер признал заслуги Вельфа от всего сердца. Что-то настроение поднялось. С остальными монстрами я разберусь. Стоит собаке. Эти монстры. Знаю, знаю. Бей, только безоружных!» оружных. отвернулась от Вельфа и облизнула губы, бросившись в гущи Валтмерии, паривших у водопада в стороне. Словно демоница, она кинулась на монстров, не в силах сдержать радости. Аня, Анехло и Руно бросились в драку вместе с собакой, ради пролизованных авантюристов, на помощь которым они спешили. Закипел бой между авантюристами, монстрами и ксеносами. Лида! Лида! Лосыкий голос прорвался сквозь шум битвы. Ящера-человек взглядом нашёл русалку рядом с одним из водопадов, он побежал к ней. Мари, почему ты здесь? Может, ты знаешь, что случилось? Бэл, бела он несли вниз. Мари со слезами в глазах оборвала Лида. Белоче? Мари, ты была с ним? Удивлённый ящер человек сразу понял прерывистую речь Мари, рассказавшую, что белль-эльфийку заглотил огромный червь и вместе с ними ушёл под землю, а за ними последовал апостол смерти, появившийся на этаже. Доклад совпадал с тем, что Лидо слышал от томадрённого бога Эфиоса. Ксенасы повернули головы к Лидо, издавшему боевой клич. Этот зов передал монстрам то, что люди могли не понять. Ламии и ещё несколько монстров, взрывев в ответ тут же выбежали из зала. Ворожанные монстры переговариваются. Минуточку. Я думала, что они дерутся с другими монстрами, а они уходят? Что это за дела? Я ни черта не понимаю. Чигульцы и Хлоя с удивлением смотрели, как монстры уничтожили несколько последних волтмерий и тут же бросились из зала прочь. Господин Лида? Что он? Он сказал, что синьора Белла ильфий ко заинтереку другой монстр тащил вниз. Лёд всё ещё пользовавшаяся маскировкой авантюриста остался с авантюристами вместе с Фии. Гронпит сказал то, что узнал з Лида. Похоже, что апостол нашей матери подземелья, огромный монстр бросился за Белломой и Эльфийкой в погоню. На каком они этаже? Мы не знаем, но если бог Уран рассудил правильно, а не на глубинных этажах. Слова Лёд то лишили Лилидора речи. Её разом опустил, когда она услышала худший вариант из возможных. «Лида передал кое-что и для вас. Если хотите идти с нами идите. мы вас проведём. Лида призвал к действию замешкавшуюся Лили. Она прекрасно поняла, что он пытался сказать. "Госпожа Аня, мя-мя-мя. Меня зовёт помощница Беловолосика?" кошка девушка закричала в ответ, поворачиваясь на крик. Девушка полурослик бежала к ней. «Какие у вас уровни, госпожа Аня? Разве можно задавать такие вопросы? И вообще, где лё? «Да ради богини просто ответьте на вопрос. Мя? Четвёртый. У нас Хло и Роно одинаковый уровень лё." Слегка испугавшись убийственного взгляда Лилии, её злого выражения лица Аня выпалила ответ рефлекторно. Сердце Лили забилось чаще, когда она это услышала. Тогда мы оставляем водную столицу позади. В это самое мгновение Лили отдала группе приказ. Велика вероятность того, что господина Белла и госпожу Лю через колодец Верем вёлла унесли на глубинные этажи. Сейчас мы спустимся в безопасную зону, чтобы перегруппироваться, а оттуда пойдём на выручки к господину Белле и госпоже Лё. Что? Борцы остальные в интересы уставились на Лили, отдавшую приказ. Никаких возражений. Маленькая командирша отдала приказ подобно тирану. У работников щедрой хозяйки четвёртой уровни, а от собаки командирша семьи Гефест пятого, если объединимся с ними и ксеносами, сможем дойти даже до 38 восьмого этажа. Лили отметила боевые способности Ани и её подруг на воображаемой карте боя и разработала подходящую тактику. Она была уверена, что поняла сообщение Лида правильно. Ксеносы хотят прийти балло на помощь вместе с группой Лили. Скорее всего, они будут держать этого авантюриста в дистанцию, одновременно пытаясь разыскать Балелю и, и будут передавать сообщения орёвом, а Лед сможет эти сообщения переводить. Аледа игра сравнима с авантюристами пятого уровня, потому ксеносы сильны. Поскольку группа с также включает высокоуровневых авантюристов, сил для похода будет более чем достаточно, по крайней мере, для прохождения нижних этажей. Лилия и остальные авантюристы низких уровней будут оказывать поддержку. Перед ними лежала одна из редких возможностей, но смогут ли они исполнить сложную тактику, которую придумала Лили? Может получиться. Нет, просто обязана получиться. Они примут брошенный подземельем вызов и разыщут в подземелье парня Ильфейко. Дафна и Кассандра обсуждали следующий шаг. Хочешь сказать, мы пойдём после дорывенвелла? Но у нас нет никаких доказательств, что король лапку туда утащили, и что он вообще жив после такого остался. Всполила Дафна. Давай пойдём с ними, Дафна. Ну давай, спасем бы Лэйлю. Да чтоб тебя. Ладно, я иду. После того, как мы так далеко зашли, глупо было бы поворачивать. в голосе Дафны смешались сомнения в планах Лили, но на искреннюю мольбу лучшей подруги Дафна отказать не могла. Борс тем временем искал выход. Как обычно, он ставил свою безопасность превыше всего. Я не то чтобы часть вашей группы, так что А о чем это ты? боец третьего уровня будет нам полезен? Мы вытянем из тебя все силы до последней капли. Да ты надо мной издеваешься. Айша бесстыдно усмехнулась: "Не давая Борсу ни единого шанса на спасение. Вместе с тем группа собак обсуждала возможность спасения Лю. Не понимаю, что происходит, но раз раслёт внизу, то я иду", сказала Аня. "В подземелье чем ниже, тем хуже становится, так ведь? Фу, а я уже устала. За это задание нам не светит никакой награды. Да и мы не интерески даже". Ха-ха-ха, "Да ладно, мы же в одной лодке". Собаки рассмеялась, услышав мрачный разговор Руно и Хлои. Чигуса и Оука вспоминали, что было на улице Дада, когда они видели, как Уив распосла ребёнка. У меня возникло ощущение, что ворожённые монстры они намеренно нам помогают. А вот те ребята, укутавшиеся в плащи, как авантюристы выглядят. Кузнец, лучше бы тебе объясниться. Не уверен, что найду подходящие слова. Отмахнувшись от вопросов, Вильф ответил товарищем, вызывающей раздражение спокойной улыбкой. И Дямхорохиме, давай спасём Белла. Конечно, Вионасан. Девушка-дракон протянула Харухима руку и так крепко её сжала. Лили решительно осмотрела лица товарищей. и Её грудь переполняли эмоции. У нас получится. С такой группой мы доберёмся до глубинных этажей. Осталась лишь одна проблема. С этого момента начинается наша гонка со временем. Мы должны найти сеньора Белла, пока с ним ничего не случилось. Поход по нижним этажам занимает немало времени. Понадобится несколько суток, чтобы добраться до глубинных этажей. Элиле ответила на задумчивое бормотание Летто, прокашлявшись. Авантюристы должны пройти нижние этажи за ограниченное время без припасов, им нельзя терять ни секунды. Они должны двигаться как можно быстрее, чтобы спасти Беллео. Элиле отбросила страх, волнение и неуверенность, отдавая следующий приказ. «Выдвигаемся!» Авантюристы побежали, оставив зал, они двинулись к главному пути на следующий этаж. Подземелье не могло их остановить. Впереди звучали боевые кличи ксеносов, словно отдавая храбрости воинству должное.